Пора было что-то решать. Не тогда в аэропорту. Не сразу, как прилетело. Сейчас. Спустя несколько месяцев, наконец, время пришло, и оно больше не хотело ждать. Аля работала, ехала в метро, курила утром на кухне, пока булькал в турке кофе. Ругалась с охранником в магазине, смотрела фильм одна в темном зале кинотеатра И все это время чувствовала, как крутится в ее голове части головоломки С тихим кликаньем вставая на место Там, на ранчо, все было очень просто Очень, очень просто Никакой потрясающий секс не мог перевесить тот факт, что ее держали там насильно То, что она не бежала босиком через джунгли, отбиваясь от свисающих с деревьев змей, прямиком в российское посольство, не означало, что у нее в приоритете было что-то еще, кроме освобождения. Вернуться домой оставалось на первом месте. Всегда. Зато теперь, когда она вновь распробовала вкус своей обычной жизни, можно было оглянуться и задуматься. Что ей важнее? Старая судьба успешной москвички с престижной работой, квартирой в центре, ворохом друзей и развлечений, путешествиями, саморазвитием, лекциями по сотням разнообразных тем, спорами в Фейсбуке и... каким финалом? Выйти замуж за молодящегося хипстера или иностранца, перебраться в Европу, родить ребенка или двух? Выплачивать ипотеку, копить на пенсию. Точно знать, что будет завтра. Или новое. В грязной, опасной Мексике с главарем местной банды. Никогда не знать, вернется ли он живым из очередного рейда. Готовить еду на ораву народа. Рожать одного за другим маленьких красивых метисов. Забыть, что такое снэк и раф-кофе с апельсиновым сиропом. И с финалом все совершенно неясно. Выбор очевиден. Да, в нормальной жизни ее ждут совершенно никакие мужики вместо огня и меда в объятиях мексиканского мачо. Но самая страстная любовь не стоит разрушенной жизни. Да и при чем тут любовь? Это все не про нее. Не про мужчину и его волшебный член. Это что-то большее. Выбор из двух миров, один из которых она получила при рождении, а другой ей открыл Сантьяго. Не хотите подумать о ботоксе? Когда вы его вот так хмуритесь, видите, тут появляется залом, который скоро станет глубокой морщиной. В вашем возрасте уже пора заботиться о будущем сказала косметолог, так пристально разглядывая Ален Лоб, как никто до нее за всю жизнь. От таких размышлений, пожалуй, могут появиться не только морщины. «Взросление — это, когда у тебя есть свой проверенный парикмахер» гинеколог, юрист, косметолог, сантехник, автомеханик и так далее, и ты держишься за них больше, чем за любые другие отношения. Она пожаловалась на работе, что загар, конечно, выровнял ей цвет лица, но кожа от него стала сухая, как пергамент, и никакие домашние средства не помогают, хоть плачь. Тогда ей и передали как величайшую драгоценность телефон косметолога, способного из мумии Ленина сделать корейскую блогершу. Запись к ней была аж за два месяца, и когда наконец подошло время, Али было уже совершенно неинтересно, какие новые сыворотки пора вкалывать в ее зрелую кожу, но не воспользоваться рекомендацией было бы обидно. «Вам уже 30, изменения накапливаются, пора переходить на серьезные методы, если хотите как можно дольше оставаться молодой. Давайте посмотрим, на какое число я могу вас записать к нашему хирургу. Комки Биша удалять не будем, это уже не модно, но нижнее веко лучше подтянуть пораньше. Мне нужно подумать». Испуганно пискнула Аля, на всякий случай отодвигаясь подальше от настойчивых рук косметолога. «В этом кабинете задумаешься чуть глубже обычного, и потом сама себя не узнаешь в зеркале. Зачем как можно дольше оставаться молодой?» Ей казалось, что если она найдет ответ на этот вопрос, то поймет, и что делать с тем, что, несмотря на все разумные доводы, ей хочется выбрать тот мир, который открыл ей змей. «Ты когда-нибудь делала подтяжку век?» Вернувшись в офис, спросила она первым делом у контент-менеджера. «Конечно», — пожала плечами та. «Мне с генетикой не повезло. Я с 25 на мезотерапии. Перепробовала все эти методы, знаешь? Лазерное омолаживание, ультразвуковой лифтинг, криопроцедуры. Но все это фуфло для самоуспокоения. Реально работает только старая добрая хирургия». «Ничего не фуфло!» обиделась проходящая мимо рекламщица. «В хорошем центре лазерная шлифовка стоит как крыло от Боинга, зато потом выглядишь так, как будто тебе восемнадцать, и ты, наконец, выспалась». «Вот доживешь до моих тридцати восьми, поговорим о твоей шлифовке», — огрызнулась первая. «Благодаря ей до тридцати восьми я доживу с лицом на пятнадцать лет младше». «А зачем?» Вдруг спросила Аля, которая раньше с удовольствием участвовала в битвах химический пилинг виси биоревитализация, никогда не спрашивая себя, почему ей надо навсегда оставаться в одном и том же возрасте, но из нового, открытого змеем мира сквозила и новыми вопросами. Почему нельзя меняться? «У нас молодой коллектив, Аля». Улыбнулась рекламщица. «Не важно, сколько тебе лет. Важно, насколько ты себя чувствуешь». «И выглядишь», — добавила контент-менеджер. «Ты же видела нашу бухгалтершу. Она старше меня на пару лет, но перестала за собой следить». «Даже седину не закрашивает. Ладно, в бухгалтерии еще ничего, все привыкли, что там возрастные. Но, представляешь, на нашем корпоративе все такие зажигалки, и приходит тетка, которая выглядит, как моя мама». «И что?» — не поняла Аля. «А если она так зажигает, как остальные?» «Это смотрится жалко. Она просто не вписывается в коллектив». «То есть вы меня уволите, если у меня появится седина?» — изумилась она. «Нет, конечно, ты наш талант, но это ведь будет маркером того, что ты изменилась». Потрясённая Аля не нашла, что ответить. Она постоянно учится новому, читает книги, смотрит фильмы, ходит на выставки — Все для того, чтобы изо всех сил делать вид, что остается такой же, как раньше. И, похоже, это работает. За месяц в Мексике она изменилась сильнее, чем за последние пять лет. Весь мир изменчив, как сказал Сантьяго. И только она должна застыть в одном и том же времени, как муха в янтаре. Но она хотела меняться. Хотела быть собой, быть сильной. За несколько прошедших месяцев она чувствовала, что слабеет, и это было странно. Вроде бы должно было быть наоборот. Здесь она независимая женщина, которая сама решает свою судьбу, выступает на равных с мужчиной. Но тогда, ночью, когда она искала Сантьяго в мечущихся огненных тенях и обнимала его за шею, когда он нес ее в спальню, она была сильнее, чем теперь, когда одна возвращается после концерта домой в полупустом метро или заставляет бригаду сантехников разобраться с текучей батареей. Потому что там она противостояла настоящим проблемам. Даже за спиной у мужчины чувствовала, что все происходящее всерьез, что она придает ему сил своим присутствием. Ему было за кого драться, ради кого беречь себя и быть осторожным, решая проблемы быстрее и эффективнее. Если она попробовала бы объяснить эту концепцию тому чуваку с непереносимостью лактозы, тот бы просто не понял». Лег бы на диван и ждал бы, пока ее присутствие вдохновит его на решение проблем, и жаловался, что она плохо вдохновляет. У него в жизни просто нет таких вызовов, какие были у Сантьяго. Ему никогда не приходилось выбирать между плохим и очень плохим, убить собственного племянника или позволить ему изнасиловать любимую женщину. Максимум, забанить ли тролля или позволить резвиться в комментариях. Здесь все не всерьез. Инфантильные игры вечных юношей. Аля вздохнула, думая, что делает чудовищную, невероятную глупость. Открыла в Ворде шаблон заявления на увольнение и нажала кнопку печать. Она так любит лежать в горячей ванне. Но ей так не хватает злого солнца, расплавляющей жары и тяжелого взгляда, черных глаз. Мира, где всё по-настоящему,